На следующий вечер я все же покинул Клодию и пошел к карману. Я был уверен, что среди всех вампиров в театре только ему можно доверять. Она не хотела отпускать меня. Смотрела на меня с такой тоской, что больно было уходить. Я привык думать, что Клодии неведома слабость. Но сейчас в ее глазах читались страх и какая-то обреченность. Но она все же отпустила меня, и я поспешил к своей цели. Я остановился неподалеку от входа в театр и подождал, пока зрители разойдутся, а швейцары станут запирать двери. Не знаю, кем они сочли меня. Может, просто одним из актеров, не смывшим грим. Какая разница? Главное, что они пропустили меня. Я миновал нескольких вампиров в зале, и очутился возле двери комнаты Армана. Он ждал меня. Наверняка уже давно услышал мои шаги. Поздоровался и предложил мне сесть. С ним был юноша. Он обедал. На столе стояло серебряное блюдо с мясом и рыбой, и полупустой графин белого вина. После вчерашней ночи Деннис выглядел болезненным и слабым. Его щеки лихорадочно горели, И для меня мучительно было видеть его розовую кожу, вдыхать его жаркий запах. Юноша наполнил бокал вином и поднял его в знак приветствия. «За моего хозяина», — сказал он с улыбкой. Его ясные глаза сверкнули. Он взглянул на меня, но тост был поднят в честь Армана. «За твоего раба!» Отозвался тот шепотом с глубоким страстным вздохом. Денис сделал глоток. Арман с видимым наслаждением смотрел на его влажные розовые губы и подвижные мышцы нежной шеи. Подцепив вилкой из блюда кусок мяса, юноша отсалютовал им, положил в рот и медленно прожевал, глядя на Армана. Вампир смотрел и пировал вместе с ним, но только глазами, и глаза эти были спокойны. Он не мучился и не жаждал невозможного. Его руки лежали на кожаных подлокотниках. Он просто сидел и смотрел на мальчика. И я вспомнил, как терзался, стоя под окнами Бабетты и страстно желая забрать ее жизнь. Мальчик доел и опустился на колени перед Арманом, обнял его за шею. Казалось, он с наслаждением прикасается к ледяной коже вампира. Мне вдруг вспомнился Лестед, каким я его впервые увидел. Как горели его глаза, как светилось в сумерках прекрасное белое лицо. Наверное, таким вы видите меня сейчас. Наконец юноша отправился спать, и Армал, как и накануне, Затворил за ним медные створки. Скоро тот заснул, разморенный едой. Арман вернулся в кресло, устремил на меня ясный невинный взгляд, огромных прекрасных глаз. Он притягивал меня, околдовывал, и я отвернулся. Поленья уже догорели, и вместо желанного огня я увидел мертвую залу. Ты говорил, чтобы мы ничего не рассказывали о себе. «Почему?» – спросил я и поднял на него глаза. Наверняка он понял, что я избегаю его взгляда, но не обиделся, только взглянул удивленно. Но я не мог противостоять даже этому удивлению и снова отвернулся. «Вы ведь убили...» Того, кто превратил вас в вампиров. Не потому ли вы здесь без него и даже не желаете произносить вслух его имени? Сантьяго в этом уверен. Если это правда, и если мы не сумеем убедить вас в обратном, вы попытаетесь уничтожить нас? Спросил я. Я в любом случае... «Не собираюсь делать вам ничего дурного», — спокойно ответил он. «Но я уже говорил. У меня нет абсолютной власти над ними». «Но они считают тебя главным. Ты дважды отгонял от меня этого Сантьяго?» «Я старше и сильнее Сантьяго». «Вот и все». Он говорил просто, без тени гордости или высокомерия. «Сантьяго, моложе тебя!» «Мы не хотим вражды». «Она уже есть», — сказал он. «Не со мной. Я говорю про них». «Но почему нас подозревают?» Арман ответил не сразу. Он задумался, прикрыл глаза, положил подбородок на сжатый кулак, После невыносимо долгой паузы он взглянул на меня. Я объясню тебе, сказал он наконец. Вы слишком молчаливы. Вампиров на свете не так много, и они живут в постоянном страхе междуусобной войны. Они выбирают себе учеников с большой осторожностью, всякий раз тщательно удостоверяясь, что новообращенный станет с подобающим уважением относиться к себе подобным. В этом доме живет пятнадцать вампиров. Это число ревниво оберегается. Кроме того, они с опаской относятся к вампирам, позволяющим себе проявлять слабость. То, что ты безнадежно испорчен, для них совершенно очевидно. Ты чувствуешь слишком глубоко и думаешь слишком много. Ты сам говорил мне, что отчужденность вампира от окружающего мира не представляет для тебя особой ценности. Прибавь сюда и таинственного ребенка, девочку, которая никогда не станет взрослой и не сможет сама заботиться о себе». Я не превратил бы Дениса в вампира, даже если бы его жизнь, столь драгоценная для меня, подверглась опасности, потому что его душа и тело еще не окрепли. Он слишком молод и едва пригубил чашу человеческой жизни. «Кто же решился сделать такое с ней?» — спрашивают они. «Это был ты или кто-то другой?» Иными словами, ты падаешь сюда, как снег на голову, вместе со своими тайнами и непозволительными слабостями, и при этом хранишь полное молчание относительно своего прошлого. Следовательно, рассуждают они, тебе нельзя доверять. И Сантьяго ищет подходящий повод. Но есть и еще одна причина. И она гораздо ближе к истине, чем все перечисленные. Она чрезвычайно проста. Дело в том, что при первой встрече с Сантьяго в Латинском квартале, ты, к несчастью, обозвал его шутом. А. -а, -а" протянул я, откидываясь в кресли. Вот тогда тебе действительно лучше было бы промолчать, сказал он. Я понял его шутку. И он улыбнулся. Я молчал и обдумывал услышанное. У меня на душе лежали камнем слова Клодии об Армане. Я не мог поверить, что этот мягкий, спокойный взгляд мог приказывать ей «умри». И волна отвращения охватывала меня при мысли о вампирах, собравшихся в зале наверху. Мне вдруг захотелось поделиться с ним своими мыслями, рассказать ему обо всем, но только не о ее страхе. Я смотрел в его глаза и не мог представить, что он хотел подчинить ее себе, чтобы лишить жизни. Его глаза говорили «Живи» и еще «Учись». Как же я хотел спросить его о том, чего не понимаю рассказать, как долго искал встречи с другими вампирами, и вот теперь в Париже обнаружил, что их бессмертное существование свелось к светской болтовне, что они всеми силами стараются сохранить свое жалкое единство и мнимую исключительность. Какая тоска! И вдруг я совершенно отчетливо увидел, что иначе быть не может. Почему, собственно говоря, я думал, что всё должно быть по-другому. Чего я мог от них ждать? Какое я имел право ненавидеть Лестода? Почему позволил ему погибнуть? Потому что он не хотел объяснить то, что я должен был увидеть сам, найти в себе самом. Я вспомнил слова Армана: единственная подлинная сила заключена в нас самих. Послушай, Неожиданно обратился он ко мне. Ты должен держаться от них подальше. У тебя все написано на лице. Оно тебя выдаст. Стоит мне задать вопрос, и ты сам все расскажешь. Посмотри мне в глаза. Но я не послушался и неотрывно смотрел на маленькую гравюру над столом, До тех пор, пока Мадонна с младенцем не стали расплываться неясной гармонией, линий и красок. Я знал, что он говорит правду. Тогда останови их. Объясни, что мы не причиним вреда. Что может тебе помешать? Ты же не считаешь нас своими врагами? Арман тихонько вздохнул. Я остановил их. «На время», — сказал он, — «но я не могу остановить их навсегда. Я не хочу такой власти. Такую власть надо будет защищать. У меня появятся враги, и мне придется возиться с ними до конца света. Все, что мне нужно, — это покой и жизненное пространство. Только это и держит меня здесь. Я принимаю скипетр» но не для того, чтобы управлять, а чтобы стоять в стороне. «Я должен был догадаться», сказал я, не отрываясь от картины. «И ты держись в стороне, Селеста». Она одна из самых старых и очень сильна. Стала ревновать к девочке из-за ее красоты. Да и Сантьяго, как ты теперь знаешь, только и ждет малейшего доказательства, чтобы объявить вас вне закона. Я медленно повернул голову и посмотрел на него. Армал сидел так неподвижно, что я ужаснулся. Он показался мне неживым. Я снова и снова слышал его слова. «Все, что мне нужно, это покой и жизненное пространство». Только это и держит меня здесь. Меня снова потянуло к нему. И мне удалось справиться с собой только чудовищным усилием воли. Хотелось все изменить, сделать так, чтобы Клодия могла не бояться этих вампиров, чтобы она была не повинна в преступлении, о котором они все равно в конце концов узнают, и чтобы я, наконец, обрел свободу и смог бы остаться здесь с Арманом, пока он рад мне или пока будет меня терпеть. Ради этого я был готов на все. Я вспомнил, как Денис обнимал его и подумал, «Вот символ истинной любви, моей собственной любви». Поймите меня правильно, я говорю вовсе не о физической любви, хотя Арман был красив и прост, и никакая близость к нему не могла быть неприятной, но для вампира существует одна высшая точка страсти — убийство. Я говорю сейчас о другой любви. Я видел в Армане подлинного учителя, каким для меня должен был стать, но так никогда и не стал Лестад. Я уже твердо знал, что Арман не стал бы ничего утаивать от меня. Истина просвечивала бы сквозь него, как солнечный луч сквозь оконное стекло. И согретый его теплом, я смог бы расти и развиваться дальше. Я закрыл глаза и услышал его голос, тихий, почти беззвучный, и скорее угадал смысл его слов. Разве ты не знаешь? Зачем я здесь? Я взглянул на него, пытаясь понять. Неужели он может читать мои мысли? Неужели даже это в его силах? И я, наконец, окончательно простил Лестода. Он был слишком зауряден и прост. Он не сумел раскрыть передо мной всю широту наших возможностей, нашу тайную силу. Я все еще жаждал знания, и только армал мог дать его мне. Мое сердце сжималось от боли и тоски. Мне предстояло совершить чудовищный выбор. Клодия ждала меня. Клодия, моя возлюбленная, моя дочь. «Что мне делать?» – прошептал я. «Уйти от них, и значит уйти...» «От тебя? После стольких лет?» «Они для тебя никто», — сказал он. Я улыбнулся и кивнул в ответ. «Чего хочешь ты сам?» — мягко и проникновенно спросил он. «Разве ты не знаешь?» — удивился я. «Разве ты не умеешь читать мысли?» Армал покачал головой. Не так, как ты думаешь. Я знаю только, что тебе и девочке угрожает опасность, но ты и сам это знаешь. И еще я знаю, что хотя она любит тебя, ты одинок и страдаешь. Я встал. Казалось, что может быть проще? Подняться на ноги, выйти из комнаты, быстро и незаметно проскользнуть по пустынным коридорам и лестницам? оказаться на улице, но мне пришлось собрать воедино все силы, пробудить каждую крупицу той странной особенности нашего естества, которую я называю «отчужденностью». Прошу тебя об одном. «Не дай им напасть на нас», — сказал я в дверях, не оборачиваясь и не желая даже слышать его вкрадчивый голос. «Не уходи», — сказал Армал. «У меня нет выбора», — ответил я и вышел из комнаты. Я уже шел по коридору, как вдруг вздрогнув от неожиданности, услышал за спиной его шаги, его дыхание. Он подошел ко мне вплотную, его глаза очутились прямо напротив моих. Он вложил в мою руку ключ. «Там дверь», — прошептал он, указывая в дальний конец темного прохода. «Лестница выходит в переулок. Только я о ней знаю. Иди туда, и ты сумеешь выбраться из театра незамеченным. Иначе они увидят, что ты чем-то встревожен и расстроен, и это не доведет до добра». Я повернулся, чтобы уйти, хотя каждая клеточка моего тела хотела остаться с ним. «Я хочу сказать тебе только одно». Он приложил ладонь к моей груди. «Твоя сила в тебе самом. Не брезгуй ею. Если тебе доведется столкнуться с кем-нибудь из них на улице, пусть твое лицо застынет непроницаемой маской». «Смотри на них, как на людей, и повторяй, берегись!» «Я дарю тебе это слово, как талисман!» «Если когда-нибудь твой взгляд встретится со взглядом Сантьяго или любого другого вампира, говори с ним вежливо, про все что угодно, но мысленно повторяй только это слово!» «Всегда помни об этом!» «Я говорю с тобой прямо, потому что ты ценишь простоту и честность!» «В этом твоя сила!» Не помню, как я добрался до потайной двери, отпер замок и поднялся по ступенькам на улицу. Не помню, где был Арман, что он делал, но уже в переулке позади театра я вдруг услышал его тихий близкий голос «Приходи ко мне, когда сможешь». Я огляделся, но, конечно, никого не увидел и вспомнил, что он велел нам не уезжать из гостиницы, чтобы не давать Сантьяго и его компании ни малейшего свидетельства нашей вины, которого они так ждали. «Видишь ли», — объяснил Армал, «убить вампира — исключительно захватывающее развлечение, поэтому-то оно и запрещено под страхом смерти». На свежем воздухе я, наконец, очнулся. Вокруг был город, асфальт блестел после дождя, узкие высокие дома нависали над улицей. Я обернулся и увидел, что дверь за моей спиной беззвучно закрылась и слилась с темной стеной. Я знал, что Клодия ждет меня и, подходя к отелю, заметил в окне наверху маленькую фигурку, окруженную огромными цветами но я свернул с освещенного бульвара, чтобы затеряться в темноте переулков, как любил делать в Новом Орлеане. Нет, я не разлюбил Клодию. Я любил ее так же сильно, как Армана. Вот почему я решил убежать, спрятаться от них обоих, и теперь с радостью внимал растущей во мне жажде крови этой желанной лихорадки, туманящей разум, и врачующей боль. И вот из тумана навстречу мне вынырнул человек. Казалось, он медленно придет по какому-то фантастическому ландшафту. Так глуха и пустынна была ночь. Огни Парижа едва мерцали в непроглядном тумане. Я стоял на холме в неведомой стране, в неведомом мире. Пьяный прохожий слепо двигался мне навстречу в объятия самой смерти. Приблизившись, он вытянул вперед руку, дрожащие пальцы нащупали мое лицо. Я был голоден, но не безумно, и мог бы сказать ему «проходи». С моей губ уже готова было сорваться арманова слово «талисман», но дерзкая пьяная рука прохожего обвелась вокруг меня. Он смотрел с восторгом и мольбой, просил пойти к нему домой, потому что он должен написать мой портрет прямо сейчас. Говорил, что там тепло, и я уступил. Я с наслаждением вдыхал резкий приятный запах масляных красок. Их пятна пестрели на его свободной блузе, Мы шли куда-то по Монмартру, и я прошептал ему, «Ты же не мертвый?» «Да». Мы шли через запущенный сад, прямо по густой мокрой траве. Я повторил, «Ты живой!» «Живой!» И он засмеялся. Он трогал мои скулы, щеки, и крепко сжал мой подбородок, когда мы вошли в круг света под одиноким фонарем у входа в его жилище. В доме, в ярком свете керосиновых ламп, я разглядел его лицо, раскрасневшееся от вина и ночного холода, и огромные сверкающие глаза в тоненьких красных прожилках. Он запер дверь, подвел меня к креслу, и прикосновение его теплой руки разожгло во мне голодный огонь. Я огляделся со всех сторон, смотрели человеческие лица. Туманные в чаду коптящих ламп. Нас окружал волшебный мир холстов и красок. Садитесь, садитесь, торопливо бормотал он, лихорадочно подталкивая меня в грудь. Я схватил его за запястье, но тут же отпустил. Моя жажда росла, накатывала, как волны. Наконец он подошел к Мальберту. Его глаза посерьезнели. Он взял палитру, кисть побежала по холсту. Опустошенный и обессиленный, я смотрел на него, и какая-то неведомая сила, заключенная в этих портретах, и в его восхищенном взгляде уносила меня куда-то, и глаза Армана померкли, и я услышал стук каблучков Клодии по каменной мостовой. Она убегала, бежала прочь от меня. — Ты живой, — прошептал я. — Кости, — ответил он. — Одни кости. И я увидел перед собой маленькое кладбище в Новом Орлеане. Там не хватало места, мертвецов хоронили в старых могилах, разрывали их и вытаскивали полуистлевшие кости предшественников, их сваливали в кучи и сбрасывали в ямы позади склепов. Я закрыл глаза, все мое тело сжигало, нестерпимая жажда. Сердце яростно требовало свежей крови. Художник подошел ко мне, чтобы поправить наклон головы. То был роковой шаг. «Спасайся!» — шепнул я ему. «Берегись!» Вдруг что-то случилось с его лицом. Влажное сияние глаз потускнело. Он страшно побледнел. Выронив кисть из слабеющей руки, художник отшатнулся. В мгновение ока я вскочил и подступил к нему, закусив губу. Мне в уши ударил его отчаянный крик. Мои глаза налились кровью. Я почувствовал под руками сильное сопротивляющееся человеческое тело. Притянув беспомощную жертву к себе, я впился зубами в горячее живое горло и стал пить жадными большими глотками. «Умри!» — прошептал я, выпуская его из объятий. Его голова безжизненно ткнулась в мой плащ. «Умри!» Но он все еще жил и даже пытался разлепить веки, и я снова припал губами к его горлу. Он боролся за жизнь, но скоро его сердце стало замедлять свой ритм. Мягкое безвольное тело выскользнуло из моих рук и упало на ковер.